Она заплатила страшной ценой, а он останется безнаказанным. Да, я понимаю. Медленно сказал я, вы хотите найти его и покарать. Но тогда придется примириться с гласностью. Да, я и думал об этом. И никак не могу решиться. Я согласен с вами, что негодяй, Должен быть наказан, но следует взвесить им все последствия. Экрыд вскочил и забегал по комнате. Потом снова сел. — Послушайте, Шепард, послушайте, остановимся пока на этом. Если она не выскажет своего желания, пусть все останется как есть. — То есть как это? — спросил я с изумлением. У меня глубокое убеждение, что она должна была оставить мне прощальное слово. Это бездоказательно, но я верю, верю. Она вам ничего не написала? — спросил я. Я убежден, что написала Шепард. И более того, я чувствую, что добровольно выбрав смерть, она желала, чтобы все открылось. Она жаждала хоть из гроба отомстить этому человеку. Я верю, что если бы мы увиделись еще раз, она бы назвала мне его имя и попросила сквитаться с ним. Вы согласны со мной? Да, в некотором отношении. Если, как вы выразились, она выскажет свое желание... Я замолчал. Дверь бесшумно отворилась. Паркер внес на подносе письма. «Вечерняя почта, сэр», — сказал он, подавая поднос. собрал кофейные чашки и также бесшумно вышел я поглядел на крада он сидел неподвижно уставившись на длинный голубой конверт остальные письма рассыпались по полу это почерк шепнул он опустили это письмо вчера вечером перед тем как он разорвал конверт затем резко обернулся ко мне вы уверены что заперли окно конечно удивленно ответил я что а весь вечер у меня ощущение что за мной кто то следит а что это мы оба быстро обернулись нам показалось что дверь скрипнула а я пришел и распахнул ее За дверью никого не было. «Нервы, нервы!» — пробормотал Экроид. Он развернул письмо и начал негромко читать вслух. «Мой дорогой, мой любимый Роджер! Жизнь за жизнь! Я понимаю. Я прочитаю это сегодня на твоем лице». И вот я выбираю единственный открытый для меня путь. Тебе же завещаю покарать человека, который превратил мою жизнь в мат. Я отказалась назвать тебе это имя, я сделаю это сейчас. У меня нет ни детей, ни близких, так что не бой согласности. «Если можешь, Родчер мой, дорогой мой, любимый, прости меня за то, что я собиралась обмануть тебя. Ведь когда настало время, я не смогла...» Экроид собирался перевернуть листок и остановился. «Шепард, Шепард, простите меня, но я должен прочитать это письмо. Один...» Глухо сказал он. Оно написано мне и только мне. Он снова вложил письмо в конверт. Потом, когда я буду один... Нет, импульсивно вскричал я. Прочтите его теперь. Экрыт удивленно посмотрел на меня. Простите. Поправился я, покраснев. Я не хотел сказать... — Вслух, просто прочтите его, пока я еще здесь. Я подожду. Но Эккоррит покачал головой. — Нет, нет. Потом...